Глава 4. В деревне было немало шума, когда на другое утро отец Питер уплатил свой долг Соломону Азиксу золотыми монетами, а остаток денег поместил у него под проценты. Наблюдались также другие приятные перемены. Многие из деревенских жителей посетили отца Питера, чтобы поздравить его, некоторые из его бывших друзей вновь обрели с ним дружбу. А в довершении всего Маргет получила приглашение на танцы. Отец Питер не делал тайны из своей находки. Он рассказывал все подробно, каким путем получил свои деньги, и добавлял, что не знает, как объяснить случившееся. Разве только это рука проведения. Были слушатели, которые покачивали головами, а потом толковали между собой, что это больше походит на фокусы сатаны, Нельзя не признать, что эти темные люди проявили на этот раз изрядную проницательность. Были еще и такие, что старались всякими хитроумными способами выведать у нас троих настоящую правду. Они говорили, что ищут ее не из каких-нибудь тайных видов, а просто так, интереса ради, и клялись молчать. Они даже сулили заплатить нам за нашу тайну. И если бы мы сумели придумать какую-нибудь небылицу, то, пожалуй, и согласились бы. Но ничего почему-то не шло в голову, и мы не без тайной досады должны были отказаться от соблазнительной сделки. Эту тайну мы держали при себе без особых мук. Но другая тайна, великая и ослепительная, жгла нас словно огнем. Она так и просилась наружу. Нам ужасно хотелось ее разгласить и поразить всех своим рассказом. Но мы вынуждены были хранить свою тайну, а вернее, она сама хранила себя, как предсказал сатана. Каждое утро мы уходили и уединялись в лесу, чтобы потолковать о сатане. По правде сказать, ничто нас больше не занимало, и ни о ком больше мы не желали думать. День и ночь мы высматривали его, ждали, придет ли он, и нетерпение наше все возрастало. Прежние друзья утратили для нас интерес, мы не могли больше участвовать в их играх и в их забавах. По сравнению с сатаной, они были такие скучные. Какими пресными и унылыми казались нам их речи, их интересы, рядом с его рассказами о древних временах и отдаленных созвездиях, с его чудесами, с его таинственными исчезновениями. В тот день, когда отец Питер нашел эти деньги, нас сильно заботила одна тайная мысль, и мы то и дело под разными предлогами наведывались к священнику, чтобы проверить, как там дела. Мы боялись, что золотые монеты вдруг обратятся в прах, как это обычно бывает с деньгами, полученными волшбой. Но ничего худого не приключилось. Пришел вечер, все было в порядке, и мы успокоились. Это было настоящее золото. У нас был еще один важный вопрос к отцу Питеру, и на второй вечер мы трое пошли к нему, предварительно бросив жребий, кто будет держать речь, потому что этот вопрос нас сильно смущал. Напустив на себя равнодушный вид, но не поборов все же внутреннего смущения, я спросил, «Что такое нравственное чувство, сэр?» Он удивленно взглянул на меня поверх своих больших очков. «Это то, что позволяет нам отличать добро от зла». Ответ отца Питера не устранил наших недоумений. «Я был озадачен и отчасти разочарован». Он ждал, что скажу я еще, я, не знаю как быть, спросил. «А к чему оно нам, сэр?» «К чему оно нам, Боже милостивый?» «Нравственное чувство, дружок, это то, что возвышает нас над бессловесными тварями и дает нам надежду на будущее спасение». «Я не знал, что еще сказать, и мы попрощались и вышли из дома священника со странным чувством, словно мы ели, наелись досыта, но они утолили голода. Мои друзья хотели, чтобы я разъяснил им слова отца Питера». Но я почувствовал вдруг утомление и ничего не сумел им сказать. Когда мы проходили через гостиную, то увидели, что Маргет играет на клавикордах со своей ученицей Мари Люгер. Это значило, что к Маргет вернуться и все остальные ученики. Маргет вскочила и со слезами принялась благодарить нас за то, что мы спасли от беды её и ее дядю, а мы ей сказали, что мы тут совсем ни при чем». Это был уже третий раз, что она нас благодарила. Уж такая была она девушка. Если кто-нибудь сделает для нее хоть какую-нибудь безделицу, она будет век благодарна. Мы не мешали ей выражать свои чувства. В саду мы встретили Вильгельма Медлинга. Близился вечер, и он пришел пригласить Маргет прогуляться с ним у реки, когда она кончит урок. Медлинг был молодой адвокат, он пользовался популярностью у нас в городке, дела его шли потихоньку, но все же успешно. Он и Маргет с детства любили друг друга, и Медлинг не покинул в беде священника, как это сделали все другие, а был в это время с ним. Маргет и отец Питер оценили верность молодого юриста. Он не обладал выдающимся дарованием, но был приветливым, добрым, малым, А это тоже немалый талант и помогает всем в жизни. Вильгельм Медлинг спросил нас, скоро ли окончится у Маргет урок, и мы сказали, что он уже близок к концу. Может быть это было так, а может быть и не так. Мы знали, что он с нетерпением ждет окончания урока, и нам хотелось его порадовать».